Привет, Лиз. Привет, пап. И привет всем нашим слушателям. У нас начинается новый сезон папиных страшилок. Я тебя с О, этим поздравляю. А еще начался новый учебный год, угу, правильно? Угу. А, тебя ждет наверняка много всего интересного в школе. Угу. Ага, но ты же любишь поспать подольше. Ну да. А вставать рано, наверное, все же тяжело. Да, тяжело. И про это будет моя сегодняшняя история. Про э, то, что дети любят спать, но сны могут быть опасны. <сёк> да, и поэтому сегодняшняя наша история называется «Посетитель». был один мальчик, которого звали? <сёк> Сейчас думаю, думаю, думаю. Дима. Жил-был мальчик Дима, и за лето Дима приучился вставать часов в 11 утра, ближе к обеду вставал, а с, начала, с началом учебного года ему приходилось вставать в 7, что ему дико не нравилось, потому что он любил спать. А ещё он любил смотреть э, всякие страшные такие передачи, знаешь, про всякое мистическое и пугающее. Это как вот эта американская передача, там что-то было типа «Живёт ли в канализации крокодил?» такое. Может быть. Ну, таких и у нас теперь хватает. А? Да, вот он их смотрел до поздней ночи, не хотел ложиться спать, а потом не хотел рано вставать и спал до обеда. И в одной такой передаче, которую вела таинственная цыганка по имени... Mm -hmm. Я не знаю никаких цыганских имен, Арабайла какая-нибудь. В общем, в одной из этих передач он узнал об осознанных сновидениях. Это такие сны, где ты можешь делать все, что ты хочешь, создавать новые миры и вообще полностью подчиняешь себе сону. Круто звучит. Да. И вот он стал пробовать, а, практиковать эти осознанные сновидения. Он делал упражнения, которые советовала мадам Рабелла. И у него начало получаться. И это было похоже на вот эту компьютерную игру, где, знаешь, кубиками надо все устраивать. А, да. Да. Вот, он выстраивал себе всякие замки, э -э темные леса, сделал себе море. И вот поля, да. и деревья, и да. сады. И как-то так э -э увлекся, что не заметил, как построил таинственную дверь. И в один из таких снов в эту дверь постучали. Он открыл дверь. А за ней была таинственная темная фигура <свят> со светящимися глазами. И тогда мальчик Дима спросил, а, «Кто же ты?» И таинственная фигура ответила, «Я посетитель». А, «Чего же ты хочешь?» спросил мальчик Дима. И тогда темная фигура подняла руку и тыкнула пальцем в этого мальчика, сказал что он путешествует по снам, и ему нравится, как мальчик по имени... Дима. А, ...тут все обустроил, и он хочет, чтобы Дима остался с ним навсегда и выстраивал для него новые и новые миры. Мальчик Дима начал драпать изо всех сил... Он перебегал мост, и тут же рушил его. Но таинственная фигура следовала за ним через обрыв, налетела. Да. Потом он бежал через лес и одним махом руки валил деревья, чтобы преградить незнакомцу путь. Но посетитель проходил сквозь деревья. Тогда мальчик Дима э, бежал по полям. И, одни... и он одним взмахом руки поднял в воздух тысячи саранчей. Точно. Но они ничего не могли сделать этому таинственному темному... Посетитель. Посетителю. Мальчик Дима остановился на краю пропасти. И когда уже темная рука почти коснулась его, он закричал и проснулся. кхе Да, но что же делать, ведь он э, был не дурак, хотя и любил поспать больше, чем положено И понял, что как только он заснет то... Посетитель опять придет? Да, и, и однажды он догонит его И тогда мальчик Дима сел за компьютер и стал писать письмо мадам Арабелли а Где написал? Да, да, он так и писал «Дорогая мадам Арабелла, я последовал вашим советам и стал управлять своими снами. Но почти в каждом сне ко мне является странная фигура и просит, чтобы я остался в филосне навсегда и выстраивал для него владение. Но скажите, что мне делать? Жду ответа. Мальчик Дима». «Да, а мадам Арабелла написала, что ты построил для него дверь, и тебе нужно разрушить ее». тогда мальчик Дима стал готовиться к битве. Он сделал 10 отжиманий, 20 приседаний, включил э, музыку из 80-х, э, сделал под глазами черные такие полоски, боевую раскраску, лег спать. И вдруг оказался во сне. И он огляделся, нигде не было посетителя и он побежал к этой двери к этой страшной двери, которую он сделал сам и как только он начал ее рушить, дверь распахнулась и черная-черная рука схватила его за горло душить, душить, душить но мальчик Дима кричал кусало сквозь одежду, оставляя на теле следы от укусов страшных таких укусов И вот он щептима изо всех сил напряг свои... Ну, мускулы. Мускулы. И силой мыслей разрушил эту... И тогда посетитель истошно закричал... Вер! И сейчас навсегда. И так с посетителем было покончено. Вот такая поучительная история. Mm. Как ты считаешь? Поучительная. Да, тогда давай еще раз поздравим наших слушателей с начала учебного года mm. и пожелаем побольше пятерок. Mm. А на этом все. Услышимся в следующем выпуске. Mm -hmm. <связывая>